Крамерц был учеником Паскаля де Серви, который обучался Кабале вместе с Бульвером Литтоном, главой английских Розенкрейцеров. Кроме того, глава общества принадлежал к более закрытому ордену Озириса, связанному с Золотой Зарей, Мезерса В Англии и Братством Лукстера в Соединенных Штатах Америки. В 1909 году Кремерц опубликовал описание обряда продления жизни, который кроме кровавых ритуалов содержал и призывание духов. Итальянское духовенство – считалось, что в то время вампиризм получил распространение среди множества аристократических семей Флоренции, Неаполя и Сицилии и отмечает связь этого явления с мафией, которая придает большое значение кровным связям. Истоки общества цепь мирям следует искать в Кабале, так как Мириам – жена пророка Моисея, которая была автором трактата о достижении бессмертия. После окончания Второй мировой войны о вампирах все забыли, было не до того. Но уже в середине 60-х годов тайное знание красных братьев возродилось в Германии, Италии, Румынии, Соединенных Штатах Америки. Последователи вампиризма пытались с помощью кровавых ритуалов войти в контакт с Владом Дракулой и пробудить его к новой жизни. Так в Калифорнии существует довольно крупное общество, использующее кровавую красную магию для вызывания мертвых и получения паранормальных способностей. Кроме вампиризма, эти секты культивируют половые извращения, в один голос утверждая, что это является актом любви со смертью. В Лос-Анджелесе Недавно действовала секта цыганские шуты, члены которой по ночам закалывали жертву, пили ее кровь, ели мясо, вызывали духов тьмы, а затем следы ритуала уничтожали в переносной кремационной печи. Общество-свидетельницы Элилит практикует кастрацию своих избранников во имя Геркаты, богини магии и кровавой луны. Члены организации ожидают воцарения на всей земле культа Сивиллы, покровительницы кровавых оргий и жертвоприношений. Секта свидетелей Люцифера заменяет этот процесс убийством кошек, кровь которых используется для вызывания духов. Все члены организации имеют татуировку 666, которая согласно апокалипсису является числом зверя. В Германии действует секта Люцифер-Г, совершающая ритуалы, в основе которых лежит кровь, секс и йога. Эта организация принадлежит к интернационалу Люцифера, к нему же относятся и многие другие кровавые секты по всему миру, в том числе и в государствах постсоветского пространства. современный орден Восточного Тамплиера